Забег сквозь лес. «Чего хочет господин?» Я едва не дернулся, когда услышал эту фразу от продавца в лавке, в которую зашел за одеждой для того, чтобы подготовить для себя возможность измениться. Дело в том, что этот продавец практически как перед дворянином прогнулся передо мной. И только потом я понял, в чем был смысл этих действий. Дело в том, что он увидел перед собой именно эльфа. И теперь было понятно его преклонение». Он банально присмыкался перед остроухими. Ну что же, в моем случае это мне даже немного выгодно. Я могу купить у него все нужные мне вещи, а потом уйти куда-нибудь и переодеться. Тоже достаточно выгодный момент. Однако, как я их буду мерить, чтобы не показывать ему свои уши, иначе он сразу поймет тот факт, что я не эльф. Поэтому я и старался поменьше открывать свое лицо. Капюшон куртки эльфа-рейнджера позволял мне это. Поэтому я чувствую себя хоть немного, но защищенным. И вообще, пока я добрался до этого города, мне пришлось даже поздороваться с разбойниками. По сути, это были не разбойники, а стражники соседа-дворянина, который очень хотел жениться на молодой и явно богатой дворянке. Эта ситуация была вполне объяснима и даже понятна. Мне не понравилось то, что они намеревались использовать в данной ситуации против этой молодой дворянки какой-то артефакт. Дело в том, что она, как и все дворяне древних родов, тоже была магом и имела способности к магии огня. Один из переодетых стражников очень долго волновался по поводу того, смогут ли они что-то сделать, чтобы графиня их не поджарила. И тогда тот самый красавец шипящим голосом заявил о том, что у него есть для нее отдельный подарочек. Так что графиня ничего не сможет сделать и будет очень сговорчивая. Естественно, что мне очень сильно захотелось увидеть этот самый подарочек и понять то, как именно он действует. Я понимал, что могу столкнуться с дворянами и различными одаренными в центральных областях империи. А значит, всегда есть шанс того, что кто-нибудь может попытаться проявить ко мне агрессию. Может быть, даже и немотивированную. Знаний у меня было очень мало, кроме тех, которые мне вдолбил в голову старый эльф-наставник. Поэтому мне было бы предпочтительно иметь за пазухой что-нибудь этакое. Поэтому я уже по привычке постарался затаиться в лесу рядом с ними, старательно изображая из себя камень. «Именно так я и смог тогда подобраться к старому эльфу. И в этот раз сработала моя маскировка. Некоторое время этот шипящий нервничал, рассылая вокруг округах лагеря своих подчиненных. Видимо, ощущал на себе мой взгляд. Хотя я старался смотреть немного искоса, когда наблюдал за ним. Наставник научил меня тому, что прямой взгляд можно почувствовать. Так что поэтому я смотрел на этого разумного уголками глаз, стараясь не привлекать к себе внимания». Но он, видимо, все-таки чувствовал, что на него обращено чье-то внимание. Но я так и не дал ему возможности понять происходящее, так как сидел на дереве, старательно изображая из себя неподвижную особу вроде камня. И он так и не понял того, откуда же все-таки к нему такое повышенное внимание. Может быть, из-за того, что вокруг него были стражники его нового хозяина барона. Я понял, что этот шипящий не имел ранее отношения к его слугам, и только недавно к ним присоединился. Стражники между собой тихо шептались о том, что этот шипящий их пугает. Только хорошо, что он рядом с ними ненадолго. Это был типичный признак того, что он с ними временно. И говорит о том, что он взялся только за охоту за молодой дворянкой. Хорошо, мне это даже выгодно. По этой причине, что про нее, видимо, им многое известно. Вот только мне не давало покоя поведение этого самого шипящего. Он был так уверен в своих силах, что надо было быть с ним гораздо осторожнее. Аккуратно наблюдая за этими псевдоразбойниками, я заметил то, как они заранее подготовили пару деревьев, чтобы те, рухнув одновременно на дорогу, перегородили проезд. После чего начали готовиться. Как я и думал, в первую очередь они собирались расстрелять своих противников из луков. Причем луки они заранее взяли средние охотничьи, а как не боевые. Боевые луки более тяжелые – и могут стрелять более тяжелыми стрелами, и даже пробивать доспехи. Вот только ситуацию осложнило бы для них именно то, что у разбойников такие луки бывают очень редко, скорее всего, у каких-нибудь дезертиров, но никак не у простых разбойников. Значит, им надо было сделать так, чтобы хотя бы на первое время их потенциальный противник, как я понял, местный граф, не смог выйти на их след. Ведь и дураку понятно, что если они будут использовать типичные виды оружия каких-нибудь стражников или воинов, то будет гораздо проще вычислить похитителя. А успеют ли они за это время уговорить молодую дворянку подчиниться и выйти замуж за их хозяина, еще неизвестно. Поэтому им надо было заранее подстраховаться. Что они и хотели сделать. Я же, наблюдая за всем происходящим, мог только покачивать головой. Все-таки ситуация со всей этой засадой была весьма необычная когда на дороге появилась кавалькада с каретой, я понял, что они действительно ждали этот своеобразный караван. Более того, у графа где-то очень сильно подтекает. Я это понял по той причине, что кто-то из его слуг явно сливает информацию соседу. Дело в том, что именно эта дорога не пользовалась особым спросом. За все это время, пока мы здесь сидели, по ней не прошло ни одного простолюдина, не проехало ни одной телеги крестьянина. То есть сразу можно было понять, что в данном случае эту дорогу охранники молодой графини выбрали не просто так. Значит, они заранее подозревали, что их могут попытаться перехватить. А что произошло? Кто-то из слуг графа передал соседу-барону информацию о том, каким путем направится кавалькада графини, и, скорее всего, численный состав этой кавалькады. Ведь не зря же здесь в засаде сидело почти три десятка переодетых стражников, включая сюда еще и этого шипящего. Значит, они намеревались сделать все быстро. Когда карета приблизилась, рухнувшие на дорогу деревья перекрыли проезд. И разбойники взялись за свое дело. В первую очередь, они рассчитывали из луков изрядно прорядить своих противников. Что им действительно удалось? Практически с первого залпа половина стражников, а их был всего десяток, были либо убиты, либо ранены. Что говорило явно не в пользу людей графа. Воспользовавшись тем, что эти псевдоразбойники отвлеклись именно на появление кареты, я аккуратно зашел им за спину и в момент атаки на людей графа сам нанес свой удар в спину. Надо сказать, молодая графиня оказалась достаточно решительной особой. Как только на ее людей напали, эта девчонка выскочила из кареты и сумела сформировать магическое плетение, которое защищало ее воинов от летящих стрел, что вынудило псевдоразбойников выйти на дорогу. Как они и рассчитывали, у этого шипящего с собой оказался какой-то артефакт, который практически сразу нарушил работу магических плетений и не давал девушке использовать ее магию. Только для этого ему надо было находиться рядом, что действовал этот артефакт. Естественно, что в такой ситуации этот шипящий был весьма уязвим. Но он был нужен людям барона, поэтому они были вынуждены выйти из леса, чтобы его защищать. Конечно, их было очень много по сравнению с оставшимися защитниками кареты, но они все равно опасались стражников графа. Скорее всего, по той причине, что у графа были достаточно опытные бойцы, которые тут же сгруппировались вокруг девушки-мага, видимо, сами понимая, что в сложившемся положении стрелять по ним из луков теперь никто не будет. Все только по той причине, что в данном случае можно попасть и в графиню. А так как графиня не может теперь защищаться, она уязвима. Значит, надо попытаться захватить ее живой, а это все-таки потеря времени. Ведь любое столкновение подобного рода не приведет ни к чему хорошему. Это все равно потеря времени. Того самого времени, которое может позволить подойти под ноги людям графа. А это не тот расклад, который был нужен напавшим. Именно поэтому все их внимание было сейчас обращено на карету, чем я и воспользовался, выскользнув со спины у всех этих разбойников. Я опустил в ход те самые палки, которыми просто оглушил тех, кто был поблизости. После чего, словно какой-то музыкант, прошелся барабанными палками по реальному барабану, которые из себя сейчас представляли головы этих разбойников, одного за другим оглушая. После чего добрался и до шипящего. Он, видимо, точно не ожидал от меня такого сюрприза, так как банально даже не успел обернуться. Когда ему по голове прилетело с моей стороны. После чего я тут же торопливо принялся срывать с него пояс и сумку, так как понимал, что тот артефакт, который он держал в руках и уже был в моей сумке, явно не последний в его запасе. Сейчас мне было нужно постараться сделать все так, чтобы никто так и не понял того, что именно происходит. Эльф-рейнджер? Когда я наконец-то вышел из леса, стражники молодой графини обратили внимание на мою одежду. А вот понять то, что именно я из себя представляю, они так и не смогли. И это все говорило именно в мою пользу, чем я и воспользовался. Так как я не хотел демонстрировать то, кем на самом деле являюсь. А это интересно. Сорвав шипящего капюшон, я увидел перед собой странного разумного, который был весьма необычен. Его голова была чем-то похожа на голову змеи. На коже были специфические рисунки вроде небольшой мягкой чешуи, а глаза имели вертикальный зрачок. Змеи лицей. Старый эльф-наставник мне как-то рассказывал о войне с этими существами. Когда произошло вторжение от демонов, эти существа были союзниками армии вторжения. Вроде бы они были приверженцами тьмы. Ну что же, судя по всему, тот самый дар, который я получил от древнего мага-некроманта в виде этого самого браслета, тоже имел отношение к магии тьмы и смерти. А значит, исходя из всего этого, можно было понять, что я все-таки имею возможность получить от него что-то полезное для меня. Быстро сорвав с него все ремни с карманами и сумку, я тут же постарался исчезнуть в лесу, пока стражники отвлеклись на разбойников, которых старательно связывали. Думаю, что с этим змеелицем, про представителей которых наставник мне рассказывал, они и сами справятся, так как за моей спиной я услышал весьма удивленный возглас. А потом и целую серию команд о том, что такого пленника необходимо крепко связать, даже завязав ему рот. Не только руки и ноги, но даже и пальцы на конечностях этого индивидуума надо было связать так, чтобы он не мог их использовать для плетения магических форм. И о чем это говорит? Говорит это о том, что стражники графа узнали противника. Значит, не все так плохо. Дело в том, что мой наставник-эльф очень часто говорил о том, что у людей весьма короткая память потому что люди часто забывают об угрозе, которую для них может представлять тот или иной вид. С той войны, которая случилась 500 лет назад, люди вынесли определенные уроки. Но эти уроки они достаточно быстро забыли. Нельзя было сказать, что это было правильно. Ведь мой наставник был одним из тех, кто когда-то старательно участвовал в той войне. Так что он сам прекрасно помнил и демонов, и змеи И учил меня кое-чему именно против них. Например, ракша сбить по голове было практически бессмысленно. Его надо было бить по спине. Основной нервный узел у этих существ находился как раз в шейном отделе, который уходил как бы к лопаткам на спине. Хотя строение тела у змеилиц было другое. Поговаривали, что они действительно произошли именно от змей. Как факт, можно было понять, что у него и расположение тех самых нервных узлов другое. Настолько другое, что создавалось впечатление того, что мозг у этих существ располагается как раз в спинном позвоночном столбе, но не в голове. Строение головы у Ракшас было примерно такое же, как и у обычных змей. Они могли проглотить довольно крупные объекты. У них нижняя челюсть свободно отходила от черепа. У людей же такого не было. Именно поэтому мне и удалось его достаточно легко и быстро оглушить, когда я увидел то, с кем именно столкнулся. Пока стражники графини пытались понять ситуацию, Я быстро сделал несколько уколов ядовитой рукой, которой меня обучил наставник, вынудив ракшас надолго потерять сознание. Если бы я бил его именно по голове, то потратил бы много сил, прежде чем мне удалось бы оглушить это существо. К тому же не стоит забывать о том, что этот ракшас был магом. Они, как эльфы, практически все были одаренными. Только как у типичных антиподов эльфов, у них одаренность склонялась к магии тьмы и смерти. Видимо, поэтому основная сложность ситуации заключалась как раз именно в том, что было необходимо вырубить его ненадолго. Я некоторое время еще понаблюдал за стражниками со стороны и видел все то, что они сделали. Чтобы маг не мог использовать даже пальцы для плетения своих магических структур, они связали ему руки весьма интересным способом, засунув ему между пальцами специальные дощечки, которые связали между собой. Как факт, теперь этот разумный даже кончиками пальцев не мог шевелить. «Удобно сделано, надо сказать. Но в данной ситуации мне было важно даже не это. Важным было то, что мои труды не пропали даром. Один из выживших стражников графини тут же вскочил на коня и помчался в ближайший город за подмогой. Я же просидел рядом еще некоторое время просто так, на всякий случай, чтобы мои труды действительно не пропали зря. Ведь если разбойники вырвутся, то я в данном случае просто потеряю время». Все же этих псевдоразбойников было гораздо больше, чем оставшихся на ногах стражников-графини. Но где-то через час на эту дорогу вылетел галопом довольно крупный отряд стражей из ближайшего города, численностью не меньше пяти десятков. Я же, криво усмехнувшись, направился дальше. Ну, начнем с того фактора, что количество стражников в городе теперь уменьшилось, и я смогу пройти через ворота спокойно, не особо привлекая к себе внимание. Хотя появившийся в данной местности эльф всегда привлечет к себе слишком много внимания. Но и выбора-то у меня не было. Надо было поторопиться. Тем более, что я был уверен в главном. Спустя некоторое время все стражники, да и сам местный граф, будут знать о том, что какой-то эльф купил в городе обычную человеческую одежду. И это все равно привлечет ко мне слишком много внимания. Но мне все равно надо было уйти отсюда. Значит, позже я постараюсь как-то изменить саму ситуацию. А сейчас мне надо было действовать гораздо осторожнее. Все-таки не стоит забывать о том, что я забрал кое-что у этого змеи -лицева. Такие предметы могут быть весьма ценными. Тем более, что само появление такого существа на территории империи явно привлекло излишнее внимание. Так что панику стражников графа можно было понять. Но мне надо было заниматься другими делами. Кто бы там что ни говорил, а я двигался дальше». И когда дорога, вдоль которой я шел, стараясь на нее не выходить из леса, вышла наконец-то на открытое поле, где стоял город, я вздохнул с некоторым облегчением. Все же я за долгое время впервые увидел довольно крупное поселение, не говоря уже о том, чтобы с кем-то общаться. Поэтому я на некоторое время задержался на опушке леса, присматриваясь к воротам города, в которые мне предстояло войти. «Город — это вам не лес. Там можно достаточно быстро попасть в ловушку». Все же вокруг замкнутое пространство из тех же самых крепостных стен. Хотя можно было заметить, что они не сильно велики, но содержались в порядке. В некоторых местах можно было заметить даже новую кладку камней. Наставник учил меня обращать на это внимание, ведь в данном случае подобные вещи говорят именно о том, насколько серьезно в том или ином месте хозяева относятся к вопросу защиты. И тут я видел типичные факты того, что здесь о защите думали очень серьезно задумывались, скажу я вам. К тому же, даже несмотря на факт того, что довольно крупный отряд стражников направился на дорогу, где было нападение разбойников, можно было заметить также и тот факт, что на воротах все равно стоял минимум десяток стражников. По крайней мере, я это видел именно на этих воротах, которые открывались в сторону дороги, с которой я собирался войти в город. Кстати, к этим воротам подходило несколько дорог. Они словно несколько ручейков сливались в одну реку. И эта дорога была достаточно ухоженной и прямой. Это немного радовало. Все это говорило именно о том, что хозяин данной местности, тот самый дворянин, который здесь все контролировал, старательно вкладывал деньги в развитие своих земель. Значит, ему было не все равно. Это явно не был такой дворянин, как наш старый барон. Тот-то не особо думал о том, кто и зачем делает. И которому было все равно, что происходит на его землях. Лишь бы люди платили ему налоги. Здесь же, скорее всего, дворянин жил по принципу «сытые овцы и шерсти клок гуще». Это тоже весьма важный момент. Возможно, я не зря вмешался, заступившись за его дочь. Ведь, как я понял, его сосед-дворянин, который решил таким образом получить себе достаточно богатую невесту, был не из тех, кто мог хоть как-то заинтересовать ту девушку. Ну что же, будем считать, что одно хорошее дело я сделал. А дальше меня ее судьба не особо интересует. Если она не полная дура то найдет возможность защитить себя. Ну а если же нет, то в данном случае я ничем помочь не могу. Проходите, господин, мы пока телеги проверим. Приблизившись к воротам, я натолкнулся на тот факт, что стражники меня даже проверять не стали и не потребовали с меня какой-либо пошлины за проход. Вообще-то, пока я шел к этим воротам, то увидел, что те же местные жители за въезд в город на той же телеге хоть что-то, но все-таки платят. Ко мне же никаких претензий со стороны стражи не было. Почему? Скорее всего, именно поэтому, что я был в костюме рейнджера-эльфа. Как я уже говорил, на данных территориях к эльфам было весьма своеобразное отношение. Видимо, поэтому стражники даже не стали задаваться вопросом о том, что было бы неплохо получить с меня какую-нибудь монетку. Поэтому я прошел сквозь ворота вполне себе спокойно. А в городе меня уже ждали толпы народа. Может быть, кому-то этот город мог показаться не сильно большим поселением. Но для меня даже пара десятков людей было уже большим количеством. Так что этот вопрос вполне можно было бы понять. Однако капюшон помогал мне скрывать эмоции на лице и мою растерянность. Что тут можно было сказать? Я действительно был слегка растерян. Слишком много внимания было ко мне обращено с разных сторон. Я буквально кожей чувствовал то, как на меня с разных сторон смотрят различные люди. Шепчутся между собой. Еще бы. Ведь они не привыкли к тому, что эльфы вот так вот запросто могут появляться у них в городе поодиночке. Нет, я уже знал о том, что они частенько появляются в тех самых поселениях, откуда выходят те самые поисковики за ценностями пустоши. Но чтобы вот так в какой-то посторонний город зашел одинокий эльф, до да такого обычно не бывает. Поэтому можно было понять все это удивление и внимание ко мне. К тому же, наблюдая за стражниками там, на дороге, Я обратил внимание на то, что они заметили главное — полное отсутствие у меня эльфийского оружия. Их удивил тот факт, что я использовал во время сражения с разбойниками металлические палки, как своеобразные дубинки. Так что в данном случае, прежде чем заходить в город, я старательно убрал этот вид оружия и перешел только к ножам. Это уже само по себе насторожило всех еще больше. Конечно, можно было понять, что эльфы бывают разные, но чтобы они ходили безоружными... Это, как говорил мне обычно мой наставник, для данных разумных был разрыв шаблона. Я же этим пользовался. Ведь в данном случае теперь никто не сможет сказать, что я выдавал себя за эльфа. Да, я ходил в эльфийской одежде. Если я ее купил, то это не значит, что сам в данном случае выдавал себя за эльфа. Доказать подобное будет очень сложно. Я ведь не пытаюсь говорить всем о том, что я эльф из какого-то там великого дома. Так у эльфов назывались дворяне, которые по человеческим нормам могли быть приближены к тем же самым герцогам. Хотя, честно говоря, чем больше я с ними сталкивался, тем больше понимал, что в сложившемся положении мне надо быть более внимательным к этой ситуации. Хотя бы по той простой причине, что большинство проблем в такой ситуации может быть связано с банальным недосмотром. Мало ли что взбредет в голову какому-нибудь дворянину, с которым я могу столкнуться. Лучше уж мне действительно быстро переодеться в обычного простолюдина и двигаться дальше. Вот только что мне делать в дальнейшем? Я понимаю, что мои потенциальные противники могут попытаться придраться к тому факту, что простолюдин, но без жетона, шастает по территории империи. Это может плохо для меня закончиться. Не стоит никогда забывать о том, что те же торговцы банально могут меня продать кому-нибудь из дворян. А предметы, которые у меня были с собой, могут стоить очень дорого. И уже только поэтому мне нужно быть весьма осторожным. Достаточно быстро, найдя ту самую лавку, где продавались уже готовые вещи, я выложил перед продавцом куртку, штаны, а также сапоги, не считая плаща, которые подходили мне по своему размеру. За это время, пока жил в пещере с наставником, я немного подрос и раздался в плечах, что давало мне возможность одевать вполне себе нормальные вещи. К тому же поведение эльфа не было чем-то необычным. «Ну, с какой радостью я должен старательно раздеваться перед обычным человеком?» Естественно, что продавец был слегка удивлен интересами эльфа, но задавать вопросы не рискнул, достаточно быстро подобрав мне рубашку, куртку, штаны, сапоги и даже плащ. После чего, слегка помявшись, достаточно тихо заявил мне о том, что все это будет стоить 10 серебряных. Ну что же, серебро у меня было, поэтому я спокойно расплатился с ним. По своему качеству эта одежда, конечно, изрядно проигрывала эльфийской. Но мне надо было переодеться, чтобы больше не привлекать к себе ненужное мне внимание. Кстати, когда я оглушил разбойников, у пары из них я обнаружил разрешительные жетоны. Те самые жетоны, которые позволяли им свободно покидать территорию своего господина. Поэтому я заранее понимал, что у меня есть возможность хоть какое-то время, но продержаться, уйдя как можно дальше от данных территорий. А в дальнейшем можно будет попытаться найти возможность как-то узаконить свое положение. Хотя я при этом прекрасно понимал, что все это будет уж очень недешево. Но в данной ситуации мне просто хотелось найти себе возможность выжить там, где у других точно будут проблемы. В чем заключается главная сложность простолюдинов? В том, что у них банально для таких вещей нет денег. И того самого разрешения дворянина. Дворяне стараются удерживать простолюдинов возле себя так как сами прекрасно понимают, что в сложившемся положении любой факт подобного рода может лишить именно их определенного имущества. Имущество в виде этих самых разумных. Например, хороший гончар может делать горшки, которые достаточно хорошо продаются. Из всего этого он платит достаточно большой налог своему дворянину. Точно так же можно сказать и про кузнеца, про плотника, да про кого угодно. Любой разумный простолюдин, даже обычный крестьянин, приносит пользу дворянину. Просто не все дворяне помогают своим, так сказать, вассалам разбежаться по территории государства. Вот здесь я, например, увидел достаточно неплохо живущих жителей. Судя по всему, местный граф Фардан был действительно знающим человеком и старательно поддерживал развитие своих земель. Это было понятно уже по лицам местных жителей. Были сыты и довольны, часто улыбались и смеялись, и все это говорило о том, что у них есть надежда на будущее. Поэтому, забрав купленные мной вещи, Я тут же направился дальше. Начнем с того, что в этом городе уже пошли слухи про нападение разбойников на караван, который шел сюда. А значит, достаточно быстро станет известно, что представители именно барона Ларна напали на эту территорию. А у меня жетоны как раз касаются именно территории барона. То есть в данном случае с таким жетоном я буду выступать именно как весьма своеобразный слуга этого разумного. Зачем мне это надо, особенно здесь? Мне придется срочно уходить как можно дальше. Ну, по крайней мере, мои покупки в этом городе пройдут незаметными для остальных. В этот город вошел эльф и выйдет эльф. Зато в другой город я войду уже под видом простолюдина. И это даст мне возможность действовать. Кто бы там что ни говорил, но есть вещи, которые необходимо контролировать. Вот если бы в город вошел эльф, а вышел простолюдин, то это привлекло бы ненужное внимание ко мне лично. С какой это радости эльфу вдруг переодеваться в обычного человека? Это не тот вариант, который мог бы мне помочь. Так что в данном вопросе можно понять мою заинтересованность. Потом я зашел на рынок и прикупил себе еще еды в виде хлеба и сушеных фруктов. Надо же мне поддерживать ими эльфа. Мне и так хватит того, что на меня обратят внимание. Так что в данном случае мне надо быть осторожнее. После всех этих покупок я со спокойной душой направился прочь. Но уже через другие ворота этого города. «Счастливого пути, господин!» Стоявшие на этих воротах стражники вежливо попрощались со мной, словно я был для них старым знакомым, даже не обращая внимания на тот факт, что они меня видели впервые. Но это были уже их проблемы. Мне было важно уйти из города как можно быстрее, пока весь этот шум со случившимся казусом, касающимся именно их графини, не взбаламутит всех местных жителей. К тому же я уже сам прекрасно понимал, что в сложившемся положении основная проблема может открыто касаться именно нюанса заинтересованности местных дворян в том факте, что какой-то неизвестный эльф вмешался в их игру. Я не знаю, что будет с тем бароном, планы которого были нарушены. Мне это было не особо интересно. Просто мне было важно сейчас выйти из этого города так, чтобы никто не мог придраться. Поэтому я старался ускользнуть из города как можно быстрее. После чего направился сразу же вглубь ближайшего леса. Все мои действия можно было понять, ведь в данном случае этот лес был моей защитой. К тому же слишком много людей, находящихся вокруг меня и старательно глазеющих на меня, очень сильно раздражали. Может быть, потом я и привыкну к этому. Но сейчас эти сотни взглядов в спину действительно очень сильно нервировали меня. При всем этом я постарался, уходя из города, расследить за собственной спиной, чтобы за мной никто не пошел. В конце концов я понял, что добился своего следом за мной действительно никто не пошел по той причине что все эти люди сами прекрасно понимали факт того что в сложившемся положении гоняться за эльфом по лесу будет просто глупо и в данном случае они могли просто нарваться на неприятности поэтому никто за мной так и не пошел я же в данном случае был сравнительно спокоен ведь вся эта беготня мне было ни к чему однако сейчас я не спешил переодеваться в обычную одежду так как понимал что есть определенные нюансы которые мне следует учитывать Просто Людин не будет бегать по лесу, и это привлечет к себе опять же ненужное мне внимание. А вот эльф может спокойно идти по лесу, не передвигаясь по дороге. Так что у меня была возможность пройти дальше без каких-либо сложностей. Хотя я был уверен в том, что сложности рано или поздно все равно будут. Хотя бы по той простой причине, что те же рыскающие по этим лесам егеря дворян все же могут заинтересоваться тем фактом, какого это демона эльф стал бегать по их территориям. Но сейчас не это мне было важно. Я старался оставлять как можно меньше следов и двигаться как можно быстрее. Мне надо было уйти отсюда как можно дальше. А куда это ты идешь? Когда я приблизился к очередному крупному городу Империи, то быстро в лесу переоделся и под видом простолюдина, расположенной рядом дороги, потопал в сторону города. Как и следовало ожидать, я наткнулся на деревенских жителей, которые на своей телеге направлялись куда-то в сторону города. «Если ты идешь в город, то мы тебя подвезем всего лишь за серебряную монету». Как-то странно переглянувшись, эти двое простолюдинов чуть ли не в один голос заявили мне. «За серебряную?» Криво усмехнулся я в ответ, тихо покачав головой, так как я сам прекрасно понимал, что эти двое пытаются меня обмануть, стараясь воспользоваться тем, что я не знаю расстояния до города, который был скрыт от меня буквально часом ходьбы. «Нет у меня для вас серебряных монет, так что езжайте дальше, а я по дороге пойду». Рано или поздно дойду до города». «Ты что, не понял?» Ехавший на телеге достаточно молодой крестьянин соскочил с нее, довольно ловко подхватив топор, который лежал там же, прикрытый какими-то вещами. «Сам ты пойдешь или нет, ты должен отдать нам серебряную монету. Ходят тут всякие. А то мы на нажалуемся сейчас, и они быстро тебе найдут место». «А если я потребую при камне правды объяснить ваше поведение...» «Не боитесь сами на плахе оказаться, как обычные разбойники?» Снова усмехнулся я, спокойно вытаскивая из сумки свои уже привычные металлические палки. «Я шел и никого не трогал. А вы с меня серебро требуете. Вы стали хозяевами этой земли. Ну что же, давайте попробуем. С вас две серебряных монеты. Ведь вас двое. Нет, про лошадь с телегой забыл. Это уже четыре серебряных монеты. Будьте добры заплатить». Увидев, что у меня в руках появились какие-то предметы, не похожие ни на что, эти несчастные почему-то расхохотались. Видимо, они думали, что я сейчас обычными палками от них отбиваться буду. А второй крестьянин тоже спрыгнул с телеги, достав и свой топор. Судя по тому, что топоры они везли под одеждой, которую набросали сверху на телегу, подобные действия у этих ребят были поставлены на поток. Как результат, я понимаю, что в данном случае банально наткнулся на местных разбойников. Просто они действовали достаточно хитро. Ездили по этой дороге, и если видели одинокого путника, то грабили его. Если же видели ту же стражу или уже серьезный караван под охраной, то они обычные местные жители, которые просто куда-то едут. Тоже вполне возможный вариант развития событий. Однако они не учли того, что наткнулись в этот раз не на такую легкую добычу, как они рассчитывали. Выглядел я, естественно, как какой-то зажиточный горожанин. Одежда из плотной и добротной ткани – Слегка поскрипывающие сапоги, явно новые. Добавьте сюда еще и плащ из плотной ткани, которая плохо промокает. Все это стоило серебро. То самое серебро, которое я за все это заплатил. А раз я хожу в такой одежде, то значит у меня и в карманах на поясе есть серебро. Вот поэтому эти красавцы и решились на подобный фокус. Только с их стороны было немного глупо таким образом поступать. Все только из-за того, что они не понимали главного. Если я такой зажиточный то почему не поехал с каким-то караваном торговцев? Ведь так мне было бы гораздо проще и безопаснее добраться до нужного мне места. Этого они не понимали, но я не спешил им объяснять. Резко дернувшись в сторону более старшего крестьянина, который, скорее всего, был отцом этого разбойного семейства, я тут же, фактически поскользнувшись, нырнул в сторону младшего и ударом своей металлической палки перебил ему колено. Явно не ожидавший от меня такого сюрприза, Этот достаточно молодой крестьянин дико заорал. Сразу же бросив свой топор, он рухнул на землю, схватившись обеими руками за поврежденную ногу. Этот дикий вопль сразу же отвлек на себя старика, чем я и воспользовался. Тут же перекатом рванувшись в его сторону и также перебив ему ногу. Я достаточно быстро успокоил двух раненых разбойников, которых тут же загрузил на телегу и завез в лес. В данном случае мне надо было сделать так, чтобы эти ребятки навсегда исчезли но при этом, чтобы никто не подумал на меня. Спустя пару часов я все же продолжил свой путь, а недалеко от дороги осталось пустовать их телега. Я поступил с ними довольно просто. Двух этих разумных, на их же лошади, и отвез как можно дальше в лес, и там, оглушив еще и коня, сбросил их в одну кучу, куда положил тот самый шарик сферы смерти. Практически сразу, как только он попал в эту кучу тел, и на него капнула кровь одного из пострадавших, Этот каменный бугристый шар засветился, и через несколько мгновений вспыхнуло то самое жертвенное пламя смерти. Хватило буквально полутора часов, чтобы и этот конь и два крестьянина полностью перегорели, отдав всю свою жизненную силу в этот камушек. Кстати, сразу, наверное, стоит отметить тот факт, что в них силы было не сильно много. Ну а что я хочу от простых крестьян? В прошлый раз пламя горело гораздо дольше именно из-за количества тел и жертв. Их было гораздо больше. К тому же тогда в жертвенном пламени формировался сам этот артефакт, поэтому понадобилось определенное время. Тут же буквально на моих глазах с этих несчастных слезла сначала кожа, затем мясо, а потом и сами кости поплавились, буквально втянувшись в этот камушек. После чего он потух, и я его снова затолкал внутрь своей сумки. В этот раз я действовал проще. Дело в том, что наставник, когда я постарался заинтересоваться тем, что же мне делать с некоторыми артефактами, которые я находил на территории пустоши, объяснил мне, что для этого есть специальные перчатки, усиленные магически и защищенные рунами. Я такие перчатки нашел как раз в сумке некроманта. Видимо, он и сам использовал их. Хотя мой наставник эльф говорил мне о том, что подобные перчатки – большая редкость. Ну, не мне судить этот вопрос». Мне было достаточно и того факта, что этот древний разумный, передавший свой браслет и наследство, явно знал больше о таких вещах. Поэтому я использовал именно его изделие. Теперь же на том месте, где я разделался с двумя разбойниками, образовалось выжженное пятно. И может быть кто-то впоследствии поймет, что здесь произошел какой-то весьма опасный ритуал. Мне же в данном случае было уже все равно. Эти умники сами доигрались. Но кто им мешал не трогать меня? Да никто. Они вообще-то могли бы со спокойной душой подвести меня до города за пару медных монет, и я бы заплатил им, так как не хотел привлекать к себе излишнее внимание. Но они решили, что раз я иду один, и на виду у меня нет никакого оружия, то можно меня ограбить и, возможно, даже убить. Я же не знаю того, сколько таких путешественников они именно так поприветствовали на своей дороге. Если я шел один, то вполне возможно, что могли бы и убить, ведь в данном случае можно понять главное. Я для них потенциальная жертва, всего лишь по той причине, что по пришествии в город могу рассказать о том, что меня ограбили местные жители, и тогда стража придет по их душу. Если они достаточно давно этим делом занимались, то значит можно сразу понять и то, насколько здесь все было запущено. Снова выйдя на дорогу к городу, я поправил одежду, осмотрелся и, убедившись в том, что никто так и не заметил исчезновения с дороги этой телеги, направился дальше. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать, что после случившегося меня вполне могут найти. Ведь я, по сути, оставил за собой весьма серьезный след. Я имею в виду ту самую телегу, так как на ней остались следы крови этих идиотов. Также можно понять, что маг иллюзий, а это обычно были маги воздуха, обученные в Академии магии, может создать иллюзию и выяснить все то, что случилось на этом месте. Может. Вот только кому это надо? По сути, это никому не нужно. Те же самые родственники пропавших разбойников вряд ли захотят, чтобы маг иллюзий выяснил истинное положение дел. Ведь я, по сути, просто защищался. Их было двое, и они были с топорами. Просто они не учли того факта, что металлические палки, которые эльфы использовали в качестве учебного оружия, могут быть весьма опасны. Особенно, когда их используешь как нужно. Скорее всего, когда телегу найдут, родственники поймут, что их кормильцы доигрались и после этого на какое-то время затихнут, пока у них не найдутся новые любители дел подобного рода. Все-таки им никто не помешает продолжать свое грязное дело. Мне бы в этом участвовать не хотелось. Но раз я уже избавился от них, то посмотрим, что они будут делать дальше. Конечно, же я убил именно из-за той причины, что эти животные имеют такую грустную привычку возвращаться домой. Если этот конь вернется домой без своих хозяев, то остатком этого семейства – сразу удастся понять все то, что произошло с пропавшими. Здесь же на данный момент возникает подозрение о том, что они куда-то уехали, бросив свою телегу. А почему и зачем, уже не суть важно. Важно другое. Тел нет и доказательств нет. Можно, конечно, в лесу найти то самое место, где произошел темный ритуал. Можно. Егеря его точно найдут, и достаточно быстро. Но опять же, для того, чтобы четко знать, что ты ищешь, им сначала нужно получить приказ от местного сюзерена. Так что время у меня есть, чтобы уйти как можно дальше. Я понимаю, что одинокий путник все равно вызывает определенные подозрения, но сейчас у меня есть шанс, которым я собирался воспользоваться. И куда это мы так деловито направляемся?» Криво усмехнувшись, достаточно молодой стражник, на котором была одета только кожаная броня и имелось копье в виде оружия, деловито поднялся со своей скамейки, на которой сидел, видимо, ожидая очередного проходящего сквозь ворота. «Если ты хочешь войти в город...» то тебе придется заплатить. А какая пошлина у вас? Надеюсь, нормальная, как по всей империи. Специально постарался поддеть этого умника я, что явно ему не понравилось, ведь он даже дернулся, когда понял, что просто так обмануть меня не получится. Насколько мне известно, во всех городах империи спутника без лошади берут одну медную монету. А у вас как? Как и у всех. Недовольно процедил сквозь зубы этот странный стражник, в котором от стражника было только его копье. «Плати и проходи. Будешь безобразничать на территории города, то пожалеешь. Все понятно». Я спокойно достал из пояса самую затертую медную монету, которая у меня была, и приготовился ему передать. Груза у меня особого не было, так что можно было понять, что брать с меня повышенный налог нет никакого смысла. Только вот одно я никак не мог понять. Неужели здесь все такие жадные? Крестьяне на дороге устроили на меня целую охоту, этот туда же. Неужели он думал, что я ему предложу за проход что-то больше медика? Он бы еще у дворянина попробовал бы выпросить что-нибудь. Дворяне вообще по территории Империи передвигались беспошлино. Да и ссориться с ними обычному стражнику не с руки. Хотя, какой же это еще ко всем демонам стражник? На нем даже нормальной кольчуги нет. Только вот с копьем стоит, с достаточно стареньким. И то острие наконечника уже ржавчиной побито. Нет. У того графа Вардан, через чью землю я прошел раньше, подобный беспорядок так просто бы не допустили. Но чем ближе к центру империи я подходил, тем люди были более спокойные и не нервничали по поводу какой-либо опасности. Этот стражник был типичным признаком подобного. К тому же на воротах стоял он один. Видимо, сейчас через эти ворота мало кто проходил. Поэтому они и не переживали о том, что кто-то может попытаться ворваться в этот город. «Вполне может быть». Может быть, их защищало имя хозяина, так как это был город одного из герцогов империи. Но для герцога держать у себя в страже подобного индивидуума глупость. Он же даже не выглядит как стражник. Какой-то бродяга вышел к воротам и деньги собирает. Естественно, что когда он увидел медную монету, то тут же протянул к ней руку. А я в ответ протянул свою пустую. Видели бы вы его разочарованное лицо. Знаете, в чем фокус? Фокус как раз в том, что в обмен на эту монетку Он должен был дать мне либо специальный жетон, либо кусочек кожи с клеймом, Этокий пропуск на территорию города. Местная стража в городе может подойти ко мне с проверкой, и я его предоставлю. Претензий ко мне никаких не будет, ведь я делаю все законно. А вот если у меня этого кусочка кожи с клеймом или жетона не будет, то меня могут оштрафовать, вплоть до задержания и ареста. Мне это зачем? Возможно, он рассчитывал на то, что я пройду дальше, просто отдав ему медную монету. И в результате этой наивности сам попадусь в переделку. Ведь в данном случае стражникам будет плевать на то, что он меня обманул и не дал мне этого пропуска. «Ну и чего ты на меня смотришь?» Снова усмехнулся я, тихо покачав медной монетой, которую так ему и не отдал. «Пропуск давай! Или ты думаешь, что я настолько глуп, что пойду дальше без пропуска? Чтобы меня твои же товарищи обобрали, как хлебные поля по осени? Мне оно надо. Как ты мне пропуск даешь?» «Или мне вызвать сюда вашего десятника?» Недовольно скрипнув зубами, он принялся рыться в своей сумке, которая стояла рядом. А я внимательно за ним наблюдал. Старый эльф меня многому научил. Даже и тому, что некоторые подобные пропуски могут быть поврежденными, или же настолько изношенными, что на них самого клейма просто не видно. Как факт, даже с таким пропуском тебя могут оштрафовать. Минимум в двойном размере пошлины. А как максимум... Опять же задержать и даже отправить куда-нибудь на рудники, как преступника. И что это ты мне даешь? Как я и думал, этот умник попытался подсунуть мне порченный пропуск. Но я, естественно, и достаточно громко возмутился. Ты действительно заигрался. Мне пойти в магистрат и жалобу на тебя оставить? Пусть они с тобой разберутся. Сколько ты монет таким образом утаиваешь от властей города? Я не зря намекнул на то, что он мошенничает. Кусок кожи, который он пытался мне подсунуть, по своему краю имел свежий порез. Знаете, когда кожу часто используют, у нее края как бы залохмачиваются. Тут же этого не было. Но порез был чистый, как будто вчера сделанный. А вот клейма сверху на поверхности этого кусочка кожи просто не было. Какие-то темные разводы, которые, видимо, пытались изобразить это самое клеймо. Явное мошенничество. Что тут за возмущение? душераздирающий зевая, из караулки, которая была расположена рядом с воротами, вышел стражник уже в кольчуге, явно имеющий отношение к этой службе города. Что здесь происходит? Естественно, что этот красавчик, который стоял на воротах, тут же принялся юлить и судорожно кинулся искать в сумке нормальный пропуск. Я же вкратце пересказал стражнику, старательно именуя его десятником, что, видимо, было обычному стражнику, как бальзам на сердце, что тот, кого они поставили на ворота, открыто мошенничает. И в результате вся смена стражи, которая дежурит на воротах, может получить огромную проблему. Ведь я, когда меня арестуют, могу потребовать и допроса с Камнем Правды. Это важный факт. И при Камне Правды просто расскажу о том, что здесь произошло. Естественно, что представитель магистрата может потребовать, чтобы и стражники при Камне Правды объяснили все то, что случилось. Как факт, они все могут попасть в переделку. Ведь всем понятно, что стражники на воротах очень часто берут лишнюю мзду, например, с каких-нибудь торговцев. Ну, вы где-нибудь видели честного торговца? Я не знаю, кто и когда сказал, но мой наставник эту фразу проговаривал часто. Торговля – дело воровское. То есть, чтобы получить максимум выгоды, любому торговцу надо обманывать. Удалось обмануть – значит, ты молодец и получил выгоду. Не удалось – тогда у тебя могут возникнуть проблемы. К чему я все это веду? тому, что те же торговцы обычно возят с собой какие-нибудь контрабандные товары или товары, которые облагаются повышенной пошлиной. Если стражи их обнаружат, Так вот, в таком случае торговец обязательно даст стражнику на воротах больше денег, чем положено, лишь бы тот излишне старательно не проверял его груз. Уже только поэтому можно понять то, насколько серьезно сложилась ситуация, которая может подставить всю эту смену стражников, дежуривших в этот день на воротах города. Естественно, что стражнику этот факт не понравился. К тому же, как я понял из его ворчания, этот псевдостражник, который меня остановил, действительно стражником не является. Он родственник стражника, который его просто, так сказать, натаскивает на службу. И должен был делать все правильно. А он решил пошалить. Серия довольно звонких оплюх, которую он получил от стражника, заставила этого молодого парня вывернуть карманы своего матерчатого пояса. И какое чудо я увидел! У него в кармане пояса было не меньше десятка медных монет. Естественно, что стражник тут же взбеленился. Это что же получается? Его родственник обманул десяток человек, предоставив им пропуск, который является поддельным? Все это было понятно по той причине, что деньги за пропуски он должен был складывать в сумку с пропусками, а не к себе в карман. Это и было его ошибкой. К тому же этот карман располагался впереди на поясе. Очень удобно в него быстро забрасывать монеты. А вот чтобы положить их в свой кошелек, это надо было сначала раскрыть пояс, достать этот небольшой мешочек, который был кошельком, развязать его, положить туда деньги, потом также завязать и положить обратно в пояс. Куда проще было просто забрасывать эти деньги в карман пояса, а уже потом все вместе переложить в кошелек. Но он не успел этого сделать. К тому же возиться со своим кошельком в присутствии, например, какого-нибудь крестьянина который проходит в город, чтобы продать, к примеру, какое-нибудь зерно, доставленное им на телеги, явно никто не будет. Это слишком заметное действие. Естественно, что стражник отвесил провинившемуся еще несколько оплеух. А мне в обмен на медную монету достал из сумки новый пропуск. Этот кусочек кожи был действительно новым и клеймо свежим, что показало мне тот факт, что дальше эту историю выносить не надо. Со всеми этими проблемами стражник сам разберется. Ведь к нему все равно придут с вопросом о том, давал ли он порченный пропуск кому-то, прошедшему в город. Боюсь, что этому псевдостражнику придется компенсировать все проблемы. Но это уже не мои сложности. Я получил то, что мне было нужно, и прошел в город. Теперь мне надо было срочно найти для себя место. Я имею в виду место, где я мог бы переночевать. Какой-нибудь трактир, таверну или даже постоялый двор. А потом попробовать найти ближайший караван, который направляется в сторону столицы империи. Если кто-то думает, что я со своими способностями намеревался попытаться поступить в Академию магии, то он сильно ошибается. Проблема была в том, что обучение в Академии магии стоило больших денег. Да я это уже говорил, кажется. По данным, которые я уже имел от своего наставника, стоимость обучения в Академии могла варьироваться, но была не меньше тысячи золотых за один год. А учиться там надо пять лет. Вот и подумайте. Минимум это пять тысяч золотых. А они у меня есть? Нет. Я, конечно, насобирал за это время различных артефактов и ингредиентов на территории пустоши. Вот только я сам при всем этом прекрасно понимаю, что не так-то это будет и легко, как мне может показаться на первый взгляд. Начнем с того, что поступить в Академию магии кто попало не может. К тому же я еще не знаю своих способностей как следует, чтобы знать то, чем оперировать, а чем не стоит при поступлении в Академию. Общаясь со своим наставником при его жизни, я узнал о том, что те же самые темные магии и некроманты всегда находятся на особом учете в любом государстве нашего мира. Все только из-за того, что такие разумные очень подвержены воздействию магии тьмы. Как результат, эти несчастные могут в один прекрасный момент перейти грань и превратиться в какого-нибудь монстра. Это было вообще недопустимо. Уже только поэтому я понимал, что мне бы не хотелось оказаться в клетке. Ну, сами подумайте. Придет к ним простолюдин, у которого неизвестно откуда появились тысячи золотых монет и целый набор темных артефактов. Что со мной сделают? Даже если я объясню то, откуда взял золото, например, предоставив им какую-нибудь расписку от покупателя моих ингредиентов из пустоши, то по поводу артефактов я ничего объяснить не смогу. К тому же мои способности пока что были связаны именно с тем, что я вижу магию. Но никакую силу я пока не использовал. Ну... При эльфе-наставнике я банально опасался это делать, не говоря уже о том, что тьму он почувствовал бы сразу. Кстати, он довольно долго присматривался к моему браслету, а потом даже заявил мне о том, что эта вещь очень старая, даже для него. И это было весьма подозрительно. Откуда у простолюдина мог взяться такой браслет? Однако факт того, что браслет снять с моей руки было невозможно, уже говорил в мою пользу. Нет, уже пообщавшись с духом-хранителем браслета, Я выяснил, что снять сам браслет я вполне смогу, и только по собственному желанию. Но демонстрировать этот факт старому эльфу я не стал. Мне надо было сделать так, чтобы он думал, что я с самого детства хожу с этим предметом. Остальное его не должно было беспокоить. Однако ему не понравилось то, что этот браслет действительно как-то глушил магию поблизости от меня. И при попытке на меня воздействовать, он банально всасывал в себя магическое плетение. Например, плетение, распознавание ничего так ему и не дало. Хотя надо сказать, что наставник очень сильно старался. Но это уже не мое дело. Мне было важно другое. Важно было то, что я в данном случае хоть немного, но защищен. Более того, дух-хранитель браслета, в случае возникновения какой-то ситуации с использованием магии возле меня или именно на меня, предупреждал меня об этом. Знаете, сколько раз мой наставник попадался на том, что пытался меня изучать. «Достаточно много раз. И он удивлялся тому, что я чувствую сканирующее магическое плетение. Как он, кажется, называл то, что делал. Поэтому мне придется очень изрядно постараться. Но я пока не знаю то, чем владею. Так что мне надо сначала определиться с этим фактором, а уже потом пытаться что-то изучать. Какой мне смысл что-то изучать, если я сам не знаю про себя ничего? Тем более, что мой наставник, пытаясь как-то проверить меня, так ничего и не обнаружил». А это уже само по себе настораживает. Если он ничего не обнаружил во мне, то как я могу видеть магические энергии? Вот же загадка».